Эпилог. Темрюк. Расположение 382-го ОБМП. Черноморский флот военно-морского флота России. Наши дни. Командир отдельного батальона морской пехоты, подполковник Ткачев, раздраженно прихлопнул по столу ладонью. Значит так, сержант. Во-первых, никто тебя ни в чем не обвиняет. Успокойся. Во-вторых, ты, как ни крути, последним видел своего командира живым. от того и вопросы. И да, рапорт я твой читал, причем внимательно, но вопросы остались. Так что рассказывай подробненько и по минутам, как все происходило, когда движок после гидроудара заглох. Сержант Санька Никифоров тяжело вздохнул. Товарищ старший лейтенант скомандовал всем наружу выбираться, через верхние люки. Это я четко запомнил. Витька Васильев от растерянности вниз полез. Вот он на него и прикрикнул, мол, сдурел, что ли. Приказал добираться до берега вплавь. Там и на самом деле совсем недалеко было до мелководья. Буквально считанные метры оставались. Уверен? Абсолютно. Когда дизель заглох, БТР почти сразу передними колесами в дно ткнулся. Оно там круто на подъем идет. — Товарищ лейтенант так сказал, мол, метров 5 проплывете, а там и дно нащупаете. Он больше волновался, чтобы пацаны автомата не утопили, мол, не отпишемся потом. — Ну, личное оружие вы не утопили. Молодцы! — саркастически прокомментировал сказанное, стоящее возле окна замкомбата майор Михальчук. — В отличие от своего командира! Сергей Михайлович, не оглядываясь, буркнул Ткачев. — Не встревай, пожалуйста! Продолжай, сержант! — Так что продолжать-то? — шмыгнул носом Никифоров. — Я через свой люк вылез, да в море сиганул. Спервал волной накрыло, бал на три штормило. Ну, вынурнул, понятно, да поплыл. Метров через семь дно ногами нащупал, как-то старший лейтенант и говорил. — А Алексеев почему сразу следом не вылез? Или ты так спешил до берега добраться, что даже и не оглядывался? — Как это не оглядывался? — вскрикнул морской пехотинец. Вот как дна коснулся, сразу и обернулся узнать, как у него дела. Думал, может, помощь понадобится. «И? И все!» — угрюмо буркнул мехвод. БТР уже под водой скрылся. Только вода кругом бурлила, и мусор всякий плавал. Но я разгрузку скинул, чтобы плыть не мешало, и обратно. Нырнул раз, другой, третий. Машина уже на дне была. Там всей глубины несколько метров всего. Рассмотреть можно. Но товарищ старшего лейтенанта нигде не нашел. Только куртка его плавала. Когда он ее снять успел, непонятно. Все? Никак нет. За волноотражательный щиток его автомат ремнем зацепился. Я его вытащил. Еще полевую сумку видел, но ее волной в сторону отнесло. Вот я и подумал, мол, если он и планшет выкинул, и куртку стянуть успел, значит, внутри его точно нет. Потому и не стал больше нырять. Решил, что его от меня волнами отнесло. «Осуждаете, что не проверил?» «Нет», — отрезал Ткачев. «Ты все правильно сделал. Бронетранспортер уже вытащили на берег. тело твоего командира внутри не было. А вот на дне обнаружено два тактических жилета. Его и твой. Куртку, правда, не нашли. А вот полевую сумку выбросило прибоем на пляж. Комбат помолчал несколько секунд. «Добро, сержант, свободен. В медчасть зайди». Доктор требует. Дождавшись, когда Никифоров покинет кабинет, задумчиво взглянул на заместителя. Вот такие пироги, Серега. Сегодня флотские аквалангисты всю акваторию вдоль поперек прочесали. Хорошо прочесали, качественно. Нашли кучу военного железа времен войны. И, не поверишь, даже наручные часы Алексеева. Видимо, порвал ремешок, когда куртку, чтобы не потонуть, стягивал. Хоть Никифоров вон выплыл, причем с двумя автоматами. Но да не в том суть. Как мне объяснили, в этом квадрате очень хитрый рельеф дна. Грубо говоря, при таком волнении унести тело в открытое море ни при каких условиях не могло. Отсюда вопрос. Куда же он мог пропасть-то, А? полковник максим владимирович ткачев даже представить себе не мог что его ком взвода никуда не пропадал точнее пропадал конечно вот только никуда а когда конец первой книги